Ещё больше работы. До да чем вам гараж-то не угодил, посетовал маршал. Мы всё равно им не пользуемся. Вот именно, ответил отец. Когда Эдди с семьёй переехал в этот дом, небольшой гараж уже был наполовину забит досками и картонками, оставшимися от прошлых жильцов. Сам новый дом был намного больше их предыдущего на северном берегу Эдди хорошо помнил, как перетаскивая вещи в грузовики, родители косились на детскую одежду и старые игрушки мальчиков, сломанную газонокосилку и громоздкие байдарки, пылящиеся без дела уже много лет, и не уставали повторять друг другу: "В новом доме столько места, там разберёмся". Дом проглотил их вещи без особого труда, но в его чердачных и особенно гаражных утробах Образовался настоящий хаос. Черно-белые плеяды мусорных мешков с одеждой и старым спортивным снаряжением завалили часть нужные утвари, удлинители, инструментов и чистящих средств. Велосипеды с проржавевшими цепями были втиснуты за отцовский верстак, а в картонных коробках хранились самые разные, уже забытые или потерянные или заменённые вещи. Заняться разбором всего этого добра Родители поручили маршалу. «Вы меня решили припахать к вашим ремонтам на все летние каникулы, я правильно понимаю?» Возмутился маршал, когда они вернулись из школы и привычно уронил рюкзак на пол прихожей. «Мог бы подумать о таком развитии событий, прежде чем бросать работу», напомнил отец, занятый разбором почты. Эдди в тот вечер сидел на библиотечном диване с книгой, Слушая беспрестанную ругань маршала, доносившуюся через несколько комнат, пока он таскал, или скорее пинал коробки. Родители были на втором этаже. Отец работал в своём кабинете, а мама драила деревянные полы. Даже здесь внизу Эдди чувствовал лимонный запах Индиста. Марка чистящих средств. Над ним нарезал круги и неутомимо жужжал слепень. Залетевший, наверное, через распахнутые двери гаража. Всякий раз, когда жук появлялся в свете торшера, Энди пытался шлёпнуть его тыльной стороной книги, но насекомое исчезало раньше, чем он успевал приподняться. Жужжание отвлекало от книги, читать которую было и без того сложно. Сухие исторические заметки об испанно-американской войне. Это и взрослой литературы юс наобдила бабушка. но он откладывал ее чтение месяцами. Проще всего было бы подняться наверх и, смирившись с расползавшимся из коридора запахом чистящего средства, знакомиться с военной историей в своей комнате. Но с самого дня рождения Эдди старался пореже оставаться в спальне. Продуктивность возившегося на другом конце дома маршала по-прежнему оставляла желать лучшего. Он работал уже больше часа с тех пор, как отец забарабанил в дверь его комнаты, где он упорно прятался от дел, и потребовал, чтобы Маршал немедленно поднял свою задницу и занялся уборкой. Даже после этого он несколько раз заходил через кухню и громогласно интересовался: "Не нужна ли родителям треснувшая летающая тарелка, коробка с поролоновым наполнителем или ведро с грязными тряпками?" Каждый раз он на несколько минут задерживался и включал телевизор, не забывая ворчать, что если бы родители наняли кого-нибудь для работы в гостевой спальне, ему не пришлось бы отдуваться самому. Он даже заглянул в библиотеку, чтобы уведомить Эдди о нелепой несправедливости того, что его почему-то в гараж не погнали. Как-то не похоже, чтобы ты был сильно занят. Ближе к ужину Маршал снова взбежал на лестничную площадку и проорал: "А кормить нас вы чем собираетесь?" "Поищи что-нибудь в кладовке для вас с братом", крикнула сверху мама. "И может в холодильнике осталось что-нибудь из ресторана. Из Бреннанс?" "Я тебя умоляю, нет там ничего. И уж ты это прекрасно знаешь". "Маршал, следи за языком", напомнила мама. Я весь вечер убирала грязь, которую вы, ребята, растащили по дому. Разберись сам, ладно? Маршал спустился, прошёл в библиотеку и встал над душой уткнувшегося в книгу, но заметившего краем глаза его свободные чёрные джинсы и небольшую ремённую пряжку Эдди. Резким движением Маршал схватил обе половинки раскрытой книги и захлопнул её. Ужинать, скомандовал он.